Время от времени путешественники поглядывали вниз, на Альфу, которая теперь представляла собой полумесяц, почти целиком окутанный облаками. «Наверное, у Альфа и Иоанн нет мощной космической техники, они не смогут преследовать нас», — сказал Пилорат. «Не сказал бы, что это снимает камень с моей души», — мрачно отозвался Тревайс. «Я заражен». «Неактивированным штаммом», — уточнила Близ. «Штамм может быть активирован. Альфа не они знают, как это делать. Знать бы как». Близ пожала плечами. «Хирока говорила, что вирус в неактивированной форме постепенно погибнет в организме, не привыкшем к нему. В твоем, например». «Да?» – яростно воскликнул Тревайс. «Откуда ей знать? И потом, если на то пошло, откуда мне знать, не были ли заверения Хирока ложью во спасение?»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 Не сомневайся. И потом, ведь если я помогу тебе. Близ сжала губы, словно пыталась сдержать улыбку. То тогда окажутся в опасности Пилорат и фалом, а ты мог уже убедиться в моих чувствах к ним. Да и сама я рискую, если на то пошло. Маловато я верю в твое себелюбие, проворчал, Трываясь. Ты всегда готова отдать жизнь за какую-нибудь высокую идею. Забота о Пилорате это другое дело. «Погоди, я не слышу флейты. С Фалом все в порядке?» «Да, она спит. Самый что ни на есть естественный сон. И я предлагаю, чтобы после того, как ты рассчитаешь прыжок к звезде, которую мы принимаем за Солнце-Земли, мы тоже выспались. Мне это крайне необходимо, да и тебе тоже, Тревайс». «Да, если смогу заснуть. А знаешь, ты была права. В чем, Тревайс?»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 Не знаю. Если тебе от этого станет легче, отрываясь, признаюсь. Я не уверена в том, что честь нашего спасения целиком и полностью принадлежит Фалом. Хироко ухватилась за музыку Фалом, чтобы оправдаться перед самой собой в том, что другие Альфыяне наверняка назвали бы изменой. Она могла даже в это поверить, но в ее сознании было что-то еще. Что-то, что я различила с трудом,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 Ты, должно быть, обладаешь определенным даром в обращении с женщинами. Ты убедил министершу Лайзалор позволить нам забрать корабль и покинуть Кампарилон. Ты помог нам спасти своим влиянием на Хироку. Мы все в долгу перед тобой. Тревайс улыбнулся шире. «Ну ладно, если ты так считаешь, тогда к земле», — твердо проговорил он и прогулочным шагом отправился в рубку.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 Это единственный способ докопаться до сути многих легенд. Но хорошо, и что же нам делать? Постепенно раздражался Тревайз. Мы ничего не можем сказать о планетарной системе с такого расстояния и должны подойти поближе. Я предпочел бы соблюдать осторожность, но есть и другая крайность — трусость. А никаких признаков опасности я не вижу. Вероятно,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 «Не для того, чтобы повернуть назад без особых на то причин, верно?» «Верно», — ответил Трывайс. «А что скажешь ты, Пилорат? «Я двинулся бы дальше только из любопытства. Было бы невыносимо вернуться, не зная, нашли ли мы землю». «Но тогда», — подытожил Трывайс, — «единогласно». «Нет», — возразил Пилорат, — «есть еще фолом. Ты предлагаешь спросить совета у ребенка?»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 Она видит космос, различные планеты, и все это впервые. Маршфолом стал несколько диковатым и бравурным. «Ну ладно», — вздохнул отрываясь. — «она здесь и играет музыку, казалось бы, преисполненную оптимизма и удовольствием от приключений. Я считаю, что это ее голос в пользу приближения к Солнцу. Давайте осторожно подойдем поближе и поглядим на его планетную систему». «Если она у него есть...» Уточнила Близ. Есть, хитро улыбнулся Трывайс. Спорим? Ваша ставка, госпожа Близ, ты проиграла, рассеянно заметил Трывайс. Сколько ты решила поставить? Нисколько? Я никогда не держу пари. Что ж, прекрасно, все равно я не взял бы с тебя денег. Они находились на расстоянии около 10 миллиардов километров от Солнца.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 Ближе к Солнцу лежал пояс астероидов. Он был большим и содержал множество обломков. Все как в легендах. Внутри пояса астероидов кружились четыре планеты. Трываясь внимательно, изучил их. Третья – самая большая. Размеры ее вполне подходящие, как и расстояние от Солнца. Она может оказаться обитаемой. Пелорат уловил нотку неуверенности в его словах.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 «Ты уже поела, Фолом, милая, так почему бы тебе не пойти в свою каюту и не порадовать нас небольшой сиренадой на флейте? Ты все прелестней на ней играешь. Давай, давай!» Она легонько подтолкнула Фолом, и та вышла, но в дверях обернулась и задумчиво взглянула на Трывайза. Он посмотрел ей вслед с явной неприязнью. «Это существо, что же, мысли читает?» «Не называй ее существом, Тревайз!» — резко сказала Близ.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 Но это не противоречит и первому, не правда ли? Если она теплее, чем ожидалось, это не означает, что она должна быть радиоактивной. Нет, не означает. Тревайз попытался выдавить улыбку. Нам нет нужды гадать, Джен. Через день-другой я смогу больше сказать об этом, и мы узнаем все наверняка. Фолом сидела на койке в задумчивости, когда в каюту вошла близ. Фолом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 «Потому что он ищет землю?» «Да». Фолом немного подумала и сказала. «Он особенно нетерпелив, когда я привожу что-нибудь в движение». Губы Близ сжались. «Послушай, Фолом, разве я не говорила тебе, что ты не должна этого делать, особенно в присутствии Тревайза?» «Ну, это было вчера в этой каюте. Он стоял в дверях, а я не заметила. Я не знала, что он наблюдает.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 Такими их и увидел, вошедший в каюты Пилорат. Он застыл у двери и спросил: Что случилось? Близ отстранилась от фолом и потянулась за носовым платком, чтобы вытереть заплаканные глаза. Она тряхнула головой, и Пилорат озабоченно повторил: Но все-таки, что случилось? Фолом, успокойся, сказала Близ, я придумаю что-нибудь, чтобы тебе стало хоть немного легче. Помни.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 Это не мы убили Бандера, Пел, это была я. Она не догадается. Но я должна буду сказать ей об этом. Она обижается на Тревайза, а ведь он руководитель экспедиции. Фалом может решить, что, возможно, именно он повинен в гибели Бандера. А как я могу позволить, чтобы на Тревайза кто-то возвел напраслину? Стоит ли беспокоиться обо всем этом, Близ? Ребенок не испытывал никаких чувств к своему от...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 Что я могу предпринять еще? Что еще я могу осмотреть? Что здесь еще искать? Глава 20. Соседняя планета. После этого Пилорад и Близ видели Трывайза только 4 раза, и тот только за обеденным столом. Все остальное время он находился либо в рубке, либо в своей каюте. За едой молчал. Ел мало. В четвертый раз, однако, Пилорату показалось, что необычная суровость покинула Тревайза. Пилорат дважды кашлянул, словно хотел что-то сказать, да передумал. Наконец, Тревайз обвел своих спутников взглядом и произнес. «Ты что-то сказать желаешь, Джен? Ты... ты обдумал создавшееся положение, Голан? Почему ты задаешь такой вопрос? Ты уже вроде бы в норме».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 Поговорим об этом после, а теперь иди к себе и почитай, или поиграй на флейте, или займись чем-нибудь еще, что тебе по душе. Давай, беги. Фалом, выскользнув из-за стола, оставила их. «Но как же так, Голлан?» – нахмурил брови пилорат. «Мы здесь. Мы нашли землю. Сейчас можем определить, где этот секрет, если его нет на земле?» Трываясь, некоторое время молчал, пытаясь прогнать мысли о Фалом. Наконец он сказал.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 «Очень низок!» «Я согласна с Пеллом», — кивнула Близ. «Мы судим лишь по немногим деталям», — сказал Трывайс. «Мы так и не увидели мужчин из рыболовецкой флотилии, не видели других частей острова, кроме того места, где совершили посадку. Кто знает, чтобы мы могли найти, исследуем мы планету более тщательно. Кстати говоря, мы не узнали флуоресцентные светильники».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 И вдруг далекая звезда слегка накренилась и вздрогнула. Тревайз вскрикнул в гневе и растерянности. «Кто за пультом?» И спрашивать было нечего. Он отлично знал, кто. Фолом, стоя перед пультом управления, была совершенно поглощена связью с компьютером. Она широко развела маленькие руки с длинными пальцами, чтобы именнокрыть крыть слабосветящиеся контуры на панели.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 А потом Фолом услышала громкий топот в коридоре, открыла глаза и увидела перед собой искаженное лицо Трывайза, заслонившее обзорный экран, на котором возникло то, чего она так хотела. Тревайз что-то кричал, но Фолом было все равно. Это он забрал ее солярий, убив Бандера, это он мешал ей вернуться, думая только о земле, и она не желала слушать его. Она хотела увести корабль к Солярии. Отвечая на ее решимость, далекая звезда содрогнулась вновь. Близ в отчаянии схватила за руку Трывайза. «Нет, не надо!» Она его сдерживала, не допуская к фолом, а сконфуженный пилорат в полной растерянности застыл у нее за спиной. «Убери руки от компьютера!» — кричал Тревайз. «Близ, не мешай, иначе я буду вынужден сделать тебе больно!» «Не срывай гнев на ребенке!» — измученным голосом просила Близ.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 — говорила Близ и гладила истерически рыдавшего ребенка. Руки фолом упали, она покачнулась, и Близ, подхватив ее мышки прижала к груди и дала выплакаться. Обращаясь к Трывайзу, заградившему дверь, Близ сказала, «Уйди с дороги и не дотрагивайся до нас». Трывайз мгновенно отступил в сторону, Близ на секунду остановилась и зловеще прошептала, Я была вынуждена вмешаться в ее сознание, пусть и ненадолго. Если я причинил ей хоть какой-то вред, я этого тебе не прощу». Первым порывом Тривайза было заявить Близ, что ему совершенно безразлично сознание фолом, что он боялся только за компьютер. Однако под пристальным взором Гей, наверняка это было не только Блис, поскольку одно только выражение ее лица заставило его мгновенно похолодеть от ужаса. Тревайс промолчал. Он молчал и не двигался довольно долго, даже после того, как Блис и Фолом исчезли в своей каюте. Стоял и молчал, пока Пилорат робко не окликнул его. «Голан, с тобой все в порядке?»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 Филорат уставился на Тревайза, но затем, игнорируя его замечание вернулся к тому, что его поразило раньше. Каким образом Фолом могла попросить что-то взаимоисключающее? Ну, она сказала, что хочет, чтобы корабль летел к Солярии. Да, конечно, она должна была это сказать. Но что она подразумевала под солярий? Она не могла узнать Солярию из космоса.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 Так ново, необычно. Новое. Новое, пробормотал Тревайс, и вспышка неожиданного прозрения, казалось, осветила его изнутри. Экипаж ликовал. Корабль приближался к поверхности Луны. Даже Фолом присоединилась к взрослым и с детской непосредственностью подпрыгивала от радости, словно и вправду возвращалась на солярию. Что до Тревайза,